Глава вторая. Лили. Не найдя маму в реанимации, я начинаю паниковать. Мне же сказали, что она там. Я возвращаюсь назад, хожу кругами по больнице, где пахнет страхом и смертью. И все эти звуки, эти пищащие аппараты, все эти люди, которым машины, помогают цепляться за жизнь. Я едва не сшибаю с ног медсестру. Задаю ей вопросы, но не понимаю, что она мне говорит. УЗИ сердца? А я-то думала, что УЗИ — это только для детей, которые еще находятся у матери в животе. Думала, что это только для хороших вестей. В конце концов я узнаю, что маму перевели в нейрососудистое отделение. Я вхожу в палату и не сразу вижу ее. Такую крошечную, утонувшую в больничной рубашке, затерявшуюся в постели. В первую очередь в глаза бросаются цветы. Повсюду букеты, открытки, знаки внимания. «Сколько же людей пришли сюда до меня, подумали о моей маме, навестили ее? Внезапно я понимаю и сержусь на себя, что не знала этого раньше. Мою маму любят. Люблю ее не только я. Ее доброта, сочувствие, отзывчивость — все это важно, и она важна для других людей. Она часть их семьи, пусть и небольшая». Подхожу ближе и читаю трогательные записки в букетах. Для нашего солнечного лучика, нашей жемчужинки, всегда такой добрый, человечный, заботливый, мы встречаемся на бегу и не всегда есть время поговорить, но у вас всегда находится для нас доброе слово и улыбка. Вы деликатны, умеете слушать, всегда готовы помочь. Крепко обнимаем вас, выздоравливайте скорее. Той, кто всегда говорит «да» и делает все возможное, чтобы помочь, от чистого сердца. Вы очень важный человек в моей жизни, будто вторая мама. Вы всегда рядом, когда нужно поговорить. Моя мама — сама доброта, и она не была одинока. Ее любили и окружали заботой, когда меня не было рядом».